Маленькая месть Встретив неожиданно голубоглазую девушку в лавке продавца жемчуга Бальтазара, ихтиандр так смутился, что выбежал из лавки и бросился к морю. Теперь же ему снова хотелось познакомиться с девушкой, но он не знал, как это сделать. Проще всего было призвать на помощь Кристу и пойти с ним вместе. Но встречаться с ней в присутствии Кристу ему не хотелось. Ежедневно приплывал ихтиандр к берегу моря туда, где впервые встретил девушку. Он просиживал с утра до вечера, скрываясь за прибрежными камнями, в надежде увидеть ее. Приплывая к берегу, он снимал очки и перчатки и переодевался в белый костюм, чтобы не испугать девушку. Нередко он проводил на берегу круглые сутки. Ночью погружался в море, питаясь рыбами и устрицами, тревожно засыпал и рано утром, еще до восхода солнца, был уже снова на своем сторожевом посту. Однажды вечером он решился пойти к лавке продавца жемчуга. Двери были открыты, но у прилавка сидел старый индеец. Девушки не было. Ихтиандр вернулся на берег. На скалистом берегу стояла девушка в белом легком платье и соломенной шляпе. Ихтиандр остановился, не решаясь подойти. Девушка кого-то ждала. Нетерпеливо ходила она взад и вперед, поглядывая время от времени на дорогу. Ихтиандра, остановившегося у выступа скалы, она не замечала. Но вот девушка замахала кому-то рукой. Ихтиандр оглянулся и увидел молодого, высокого, широкоплечего человека, который быстро шел по дороге. Ихтиандр еще никогда не встречал таких светлых волос и глаз, как у этого незнакомца. Великан подошел к девушке и, протягивая ей широкую руку, ласково сказал «Здравствуй, Гутиеры!» — «Здравствуй, Ольсон!» — ответила она. Незнакомец крепко пожал маленькую руку Гутиеры. Ихтиандр с неприязнью посмотрел на них. Ему стало грустно, и он чуть не расплакался. «Принесла?» — спросил великан, глядя на жемчужное ожерелье Гутеера. Она кивнула головой. «Отец не узнает?» — спросил Ольсон. «Нет», — ответила девушка. «Это мой собственный жемчуг. Я могу распоряжаться им, как хочу». Гутьера и Ольсон прошли к самому краю скалистого берега, тихо разговаривая. Потом Гутьерра расстегнула жемчужное ожерелье, взяла его за конец нитки, подкинула руки вверх и, любуясь ожерельем, сказала, «Смотри, как красиво горят жемчужины на закате. Возьми Ольсон. Ольсон уже протянул руку, но вдруг ожерелье выскользнуло из рук Гутьерры и упало в море. «Что я наделала?» — вскрикнула девушка. Огорченные, Ольсон и Гутьерра продолжали стоять у моря. Может быть, его можно достать, сказал Ольсон. Здесь, очень глубоко, сказала Гутьера, и добавила какое несчастье Ольсон". Ихтяндр видел, как огорчилась девушка. Он сразу забыл о том, что девушка хотела подарить жемчуг светловолосому великану. Оставаться равнодушным к ее горю Ихтяандра не мог. Он вышел из-за скалы и решительно подошел к Гутьере. Ольсон нахмурился гутьера с любопытством и удивлением посмотрела на их она узнала в нем того юношу который так внезапно бежал из лавки вы кажется уронили в море жемчужное ожерелье спросил их если хотите я достану его даже мой отец лучший ловец жемчуга не мог бы достать его здесь возразила девушка я попытаюсь скромно ответил их И, к удивлению Гуттиера и ее спутника, юноша, даже не раздеваясь, бросился в море с высокого берега и скрылся в волнах. Ольсон не знал, что подумать. Кто это? Откуда он взялся? Прошла минута, истекла вторая, а юноша не возвращался. «Погиб», — тревожно сказала Гуттиера, глядя на волны. Ихтиандру не хотелось, чтобы девушка знала, что он может быть под водой. Увлекшись поисками, он не рассчитал времени и пробыл под водой несколько больше, чем может выдержать ловец. Вынырнув на поверхность, юноша сказал, улыбаясь, «Немножко терпения, на дне много обломков скал, трудно искать, но я найду». И он снова нырнул. Гутьера не раз присутствовала при ловле жемчуга. Она удивилась, что юноша, пробыв под водой почти две минуты, дышал ровно и не казался утомленным.